Глава 12. Дела торговые и домашние. Приехали Богуслав с Лучинкой. И с караваном, разумеется. Целая череда сани и даже два обросших шерстью верблюда. Богуслав с женой загорелые, веселые, явно довольные и жизнью, и возвращением сразу оживили атмосферу в доме. Из дальнего похода вернулись живые, с большим прибытком и крепкими связями на востоке. Это или несчастье? Узнав, что весной предстоит поход в Византию, Богуслав обрадовался. И тут же поехал князю. С подарками. Представляться и заодно проситься обратно в дружину. Владимир Богуслава принял хорошо. Подарки взял, отдарился собственным плащом меховым, отороченным соболями. Обещал дать тысячу конных под подначало. Словом, обласкал. А потом усадил напротив, велел подать вина с медовыми лепешками и взялся воспрашивать о Востоке. А бахмичи, какова их сила, как живут, что празднуют. много князь уже знал от своего телохранителя, но сейчас его больше интересовала не вера, а ее результат. Богуслав, пожив среди мусульман, знал о них многое. Так что хвалил. И закон строгий, пусть и чуждый русам, но твердый. И то, как города построены и поля возделанные. Оружие куют, лучшее. Кони? до да таких вообще ни у кого нет. Воинов хвалил. Хороши, не хуже ромеев были бы, кабы знали, что такое дисциплина. Но вместо дисциплины у бахмечис храбрость необычная. Кого в бою убьют, тот сразу в мусульманский рай. Как жил, что делал, до того, неважно. Еще хотят бахмечи весь мир завоевать, как когда-то отец Владимира, чтоб везде только их вера была. Однако люди другой веры в их городах тоже живут. Правда, ежегодную веру должны платить за неправильную веру. Но платят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 Зерно в землю зарыть, самим убежать. Всяко лучше, чем с голоду помирать, когда вокруг изобилие. По их законам, если украдешь чего, руку рубят, сказал Богуслав. А если с чужой женой побарахтался, все мужское отрежут. Только еще доказать надо. Четырех свидетелей надо привести которые на их священной книге поклянутся, что своими глазами все видели. Владимир засмеялся. Еще жен у них четверо, сообщил Богуслав. «А я слыхал, больше бывает, — заметил великий князь. То уж не жены, наложницы. Этих у иных князей до тысячи». «Вот как?» — Владимир удивился. «И как же они успевают? Небось, заскучают баба да разбегутся». И «Это никак. Женщин в отдельной части дома держат. Гарем называется. Присматривают за ними стражники-евнухи. А каково им там в гареме? Это владыку не волнует». «Что?» «И жен там держит даже Вадимую?» «Всех. У бахмячи женщин строгости держат. И лицо никому показывать не дают. Только мужу». «Вот дикие люди!» — Владимир засмеялся. «Как же он женится, если лица ни разу не видел?» «Того не ведаю», — Богуслав улыбнулся. «Я по обычаю бахмечи не женился. Это у тебя, княжа, спросить надо. Ты ведь на дочери булгарского владыки женат». «Мне-то показали», — Владимир самодовольно усмехнулся. «Троих привели, чтобы я выбрал самую красивую». После разговора с Богуславом Владимир двинулся в женскую часть Ерема. Там, правда, не евнухи на страже стояли, обычные отроки. И женам князя разрешалось ходить куда вздумается, хоть в гости, хоть на рынок. Но выходили они редко, разве что Рогнеда была пободрее да своевольнее. Воистину дочь воина и мать сыновей воинов». Его, Владимира, сыновей. И Олова была такой же, жаль, умерла. И первенец ее тоже. Нет, не захватить бахвичим весь мир, подумал великий князь. Жалкие, забитые жены воинов не рожают. И пусть его собственная мать не княжна, но рода доброго. Миновав стражу в дверях, Владимир ненадолго задумался, кого выбрать. Выбрал Рогнеду. Старшая жена великого князя тетешкалась с младшим сыном Ярославом. Две холопки стояли рядом, бдительные, как стражи на воротах. Если величьего княгиня, сразу бежать исполнять. Нарафу огнеды роговолтовны крут. И на расправу скоро. Великий князь затаясь наблюдал за женой и сыном. С удовольствием. Жена красива, сын, хоть и мал, а и резов. Долго смотрел Владимир, никем не замеченный. Прирожденный воин, он умел так выбрать место, что его не видели. Умел замереть, почти не дыша, не шевелясь, но в мгновенной готовности поразить ворога. В покоях Вадимой жены ворогов у Владимира не было, если не считать самой жены. Чуял великий князь, не сдалась дочь Роговолта его, Владимира, мужской и княжеской силе и власти. Не покорилась, уступила на время». Зато и ценил. Красота шток. Красивых много. А такие, как рогнеда редки. Волчья порода. Только оплошай, враз увидишь клыки. Вот почему в покое Вадимой жены Владимир входил будто на чужую землю. И на ночь не оставался почти никогда. Хотя и покои его, и богатство наполняющие эти комнаты, тоже почти все им дарены. Вот и сейчас, затаясь в тени, Владимир чувствовал себя не хозяином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 Малыш не ошибся, все повторилось. Увидав шагнувшего из тени мужа, Рогнеда тут же отцепила сына от рукава, сунула мальчика нянькам и, поднявшись низко, в пояс поклонилась. Молча. Холопки, не дожидаясь приказа, убрались из-за почивальни, унеся с собой возмущенно вопившего Ярослава. Толстая ткань, закрывающая выход, еще колыхалась, когда Рогнеда, поворотясь к Владимиру задом,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 шитый бисером денежным кошелем, положил все на прикрытую волчьей шкурой лавку и скомандовал негромко. «Повернись. Сегодня глаза твои рыси видеть хочу, рогнить И зелья после не пей. Хочу сегодня сына зачать». Когда Владимир покинул опочевальню, в которой стало заметно прохладнее, подбросить дров в печь было некому, челядь-то выставили, за слюденным окошком смеркалось, Зимний день короток. Тугой кошелек остался лежать на лавке. «Родишь сына здорового и сильного, одарю много щедрей», — уходя пообещал великий князь. «Рожу тебе сына, непременно рожу», — прошептал ему вслед изнуренная мужниными ласками Рогнеда. «Здорового и сильного. И имя ему будет Мстиша. Нет, Краша, Мстислав». Лучинка и Сладислава сидели за документами. Сладислава перебирала кусочки пергаментов, рулончики, бересты, раскладывала, объясняла. За время странствия жена Богуславы очень изменилась. Не только похорошела, но сильнее стала, увереннее. Научилась читать и писать, по-гречески и по-арабски. Еще она привезла с Востока арабские цифры, и это очень удивило Сладу.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 «Что, устала?» – ласково спросила Сладислава. «Терпи, милая, надо. Умру, тебе все самой вести придется». «Нет, матушка, не устала. Только, знаешь, я ведь ребеночка нашел». Сладислава молча обняла невестку. С минутку они посидели рядышком. Внучка булгарского Хакана и дочь деревенской колдуни из-под Турова. Такие разные, такие близкие. Потом Лучинка осторожно отстранилась и сказала... Давай дальше, матушка. Что там у вас с купцом Бременским Йоганом? А вот смотри, вновь сосредоточилась Садислава. Это долговое обязательство, по которому он...